А память перескакивает в эти же края, но к несколько иному имени и 20 с лишним лет спустя. Уже в Израиле мы жили. Какой-то я целый месяц нервничал и тупо ныло сердце. Я волновался от неверия в евреев. Незадолго до того я получил письмо с Украины, а точнее из Полтавы, от неведомого мне тамошнего исторического общества. Они напоминали, что недавно был я там на выступлении, показался им хорошим человеком, и поэтому я, может быть, найду какую-то возможность помочь. Ужасно бедствует в Полтаве внучка или правнучка и правнук или проправнук Владимира Галактионовича Короленко. Господи, подумал я жалостливо, чувство это относилось ко мне, что же я могу поделать? Однако обаяние этого светлого имени постепенно взяло вверх над линию, суетой и равнодушием. В культурном центре советского еврейства Был такой некогда в Иерусалиме. Порешили мы с приятелями учинить благотворительный концерт. Еще тогда ходили в израильтянах Валентин Никулин и Михаил Казаков. Оба согласились без промедления. Артистов мы набрали много и большую сделали афишу. Не особенной была и цена билета. На недоуменные вопросы, разве Короленко был евреем, горячо напоминал я о деле Бейлиса и вообще об отношении этого человека к евреям. Слушатели согласно кивали, но билеты расходились крайне плохо. В конце концерта я дошел до крайности того состояния, о котором написал в начале. Наплевать, что выручки не будет, думал я, но не получилось, так бывает сплошь и рядом, только очень уж обидно за евреев. Потому что кто-кто, а мы должны, обязаны помнить добро, пускай и сотворенное когда-то. И было очень мерзко на душе заранее, и стыдно, и обидно. Зал был набит битком. И более того, на сцену кинули три или четыре свернутых листка, в которых были деньги. «Мы прошли зайцами», – писали мне неизвестные люди. «Но хотим участвовать». В автобусе дня через два кто-то сунул одному из выступавших стоимость билета. «Он не смог пойти, но тоже в доле», – сказал он. «А я, меня душили гордость и счастье. По-моему, они и в зал передались». Таких удачных выступлений не было у меня ни до того, ни после. А потом мы напились, конечно. Выручка была обменена на доллары и послана в Полтаву. Тут забавная подробность. В благодарственном письме писала внучка Короленко, что деньги эти, очень маленькие по любым сегодняшним понятиям, довершили некую необходимую сумму, и куплен был клочок земли, на котором собрались огородничать и тем кормиться, Несколько семей интеллигентов местных, сбившихся в общину, чтобы выжить. Я не знаю, был ли Короленко идеологом общинного земледелия, но уверен, что узнав об этом, усмехнулась его чистая душа. А в это время я как раз квартиру покупал. На 25 лет рассрочки здесь даются нужные для этого большие деньги. И выходит, что в итоге платишь втрое, как не в пятеро. Зато живешь как человек – и волен как угодно забивать стену гвозди. Торжественный и незабвенный день приобретения квартиры в Иерусалиме я закончил в больнице. Когда шел я в юридическую контору, то споткнулся так неловко, что под коленом на ноге у меня лопнула какая-то жилка. Боль была чуть меньше, когда я выставлял ногу далеко в сторону, как собака, собирающаяся пописать, но еще ногу не успевшая задрать. В таком виде я доковылял до конторы, где обессиленно уселся и подписывал бумаги, как вельможа. В моем представлении. Полулежа в кресле и далеко вытянув ноги. Тут и подъехала вызванная неотложка. Сам я идти уже не мог. Рядом со мной, в беде клиента не бросая, хотя мы уже расплатились, неподвижно выселся толстый молодой еврей, агент по продаже квартир. А так как он был в шляпе и при пейсах, говорил негромко и весомо, Все происходящее обретало явную значительность. Увидев санитаров, он сказал, «Да, нелегко достается еврею кровь на святой земле». Я не смог засмеяться, потому что санитар уже ощупывал мне ногу. После этого достал он ножницы и ловко взрезал мне штанину. Тут агенту по недвижимости изменило хладнокровие, и он воскликнул взволнованно и страстно, «Он режет не по шву!» Имелся в виду непоправимый вред, наносимый моим брюком. Тут даже жена моя улыбнулась, а мудрец обиделся на наше легкомыслие и временное умолк. Поэтому есть у него деньги, подумал я, умнее от общения с таким человеком. Он пожал мне руку, издалеки внул Тате, коснуться чужой женщины нельзя, и, проходя мимо нее, заботливо сказал, проследите, чтоб его не вынесли вперед ногами. И римскому патрицию, подобно, я был вынесен оттуда на носилках. Над лицом моим распластывалось синее израильское небо. Капелька дождя упала мне на лоб. Я блаженно вспомнил окончание разных советских повестей о партизанах. Снежинки падали на его лицо, но уже не таяли. «Чему ты, дурак, смеешься?» – спросила у меня жена. И мы поехали. В приемном покое я пролежал часа три, ожидая своей очереди на осмотр. Появился срочно вызванный женой приятель, очень хороший врач, но хирург. «Ты за каким хером сюда приплелся?» – спросил я его грозно. «Здесь тебе работы не будет». «Не знаю, не знаю», – ответил он, плотоядно потирая руки. Он как-то рассказывал мне профессиональную шутку своих коллег, что, дескать, настоящая хирургия кончилась с появлением анестезии. От его прихода я почувствовал себя спокойно и уютно. Это в нас еще российское осталось. Как бы мы ни жили там, но в тяжкие минуты и часы рядом возникали друзья, даже если не было в них особой необходимости. И тут меня такой взял сентимент, что я чуть не заплакал от любви ко всем, кого люблю и близко знаю. Но немедля я отвлекся, поскольку за шторками, где лежал соседний больной, непрерывно раздавались старческие хриплые вздохи и ритмично повторяющийся полустон-полувскрик, «Хуява! Хуява!» «Что ты кричишь?» Подумал я с раздражением. «Ведь и мне хуява! Только я молчу!» Вернулся убежавший куда-то приятель и объяснил мне, что я стон этот неправильно понимаю. Старик себя утешал, говоря себе на иврите. Он придет, ибо надежда на приход мессии очевидно успокаивала его. А ближе к ночи, туго-натуго -туго мне ногу обвязав, меня отправили домой. И мы даже успели обмыть обретенную на святой земле недвижимость. В Германии с квартирой много проще. Ты ее находишь, пишешь заявление в муниципалитет, и тебе ее пожизненно оплачивают. Хотя один старик, в Берлине на концерте мне его специально показывали, написал заявление, что квартиру он искать не будет, пусть ему найдет жилье сам горсовет, и что желательно, чтобы имелся при квартире зимний сад поскольку автор заявления ветеран Великой Отечественной войны и имеет медаль за взятие Берлина. И не слабее по содержанию письмо получил один мой приятель из немецкого другого города, где он устроился играть в большом оркестре, будучи отменным музыкантом. Письмо его дышало неискоренимым партизанским духом. «Все у меня очень хорошо, старик», – писал он своему другу. Просочился в замечательный оркестр, снял очень уютную квартиру. И беда только одна – как утром растворю окно, так сразу понимаю – в городе немцы. Когда я недавно ездил на гастроли и болтался по немецким городам, то от рассказов местных охватило меня чувство, которое назвал бы я национальной гордостью великороса. Хотя немало и злорадства, тоже очень русского по духу, было в этом неприглядном моем чувстве. Дело в том – что стонет Великая Германия от почти двухмиллионного наплыва своих российских соплеменников, поволжских немцев. В империи родившись и прожив там всю сознательную жизнь, они типичные советские люди, да еще приехавшие из Сибири и Казахстана, куда некогда загнали их родителей. И с их приездом в маленьких, уютных и зеленых, сонных, аккуратных и спокойных немецких городках Начались пьяные ночные драки с поножовщиной и руганью на всю округу. А немецкие леса и парки? Все они ухожены настолько, что мне кажется, там по ночам чинно гуляют хорошо подмытые лисы и зайчихи. А ныне там повсюду попадаются следы российских разудалых пикников. Именно это вызвало восторг в моей безнравственной душе. Естественно, что обладает вновь приехавший и другими истовыми свойствами советского человека. В частности, весьма свою историческую родину Германию поносят за отсутствие культуры и бездуховность. Мой приятель как-то разговаривал в гостинице одного немецкого города с коридорной уборщицей, такой типичной тетей Клавой, каких помнят все наверняка, кто ездил и останавливался в гостиницах и общежитиях. Она поехала вслед за детьми, ничуть не чувствует себя на родине и с горьким, но достоинством сказала. Немцы нас сюда позвали, чтобы мы делали за них всю черную работу и повышали ихнюю культуру. Мой приятель веждево сказал, что сам живет он в тель и знаком с подобной ситуацией. А я с поволжскими немцами встречался в Сибири. Возле нашего шахтерского поселка он уже при нас стал городом. Были деревни, где жили немцы, выселенные некогда из городов подле Саратова, Маркс и Энгельс. И в избок нам как-то заглянул погостевать мой местный друг, такой же ссыльный поселенец Валера. С ним была его новая подруга из немецкой деревни. Крупная, дебелая и плотная блондинка безупречного арийского облика. Да еще и с фамилией Макс. В колхозе у себя работала над дояркой. А на мой изысканный вопрос – Не родственник ли ей философ Макс, которого как Макс и Авинариус мы проходили в школе, их за что-то Ленин поносил. Она только блеснула молча карими-коровьими глазами. А когда мы сели выпивать, а сели мы немедленно, она молчала точно так же. И спустя, наверное, полчаса я начал тихо волноваться. Видно, все-таки подействовала на меня ее фамилия. «О чем ей с нами говорить?» – печально думал я. Ведь немцы — это Гегель, Кант и Фейербах. Она молчала. Что им в наших пьяных разговорах? Думал я сметенно и пристыженно. Ведь немцы — это Гёте, Томас Манн и Шиллер. Она молчала. Немцы — это Бетховен и Вагнер. Думал я, униженный вдвойне, поскольку больше никого не вспомнил. А приятель мой, Валера, уже час прошел, я весь извелся. Меня спросил, видел ли я вчера, что Мишка общий наш знакомый, заявился на работу с диким синяком под глазом. «Видел, как же», — механически ответил я, весь находясь внутри своих переживаний. «Ты не знаешь, кто его побил?» И вдруг она открыла рот. «А никто его не бил», — сказала она хрипло и усмешливо. «Просто встретил он мешок с пиздюлями». И снова замолчала, и ни слова не промолвила в дальнейшем. Только я уже спокоен был и больше не терзался. А теперь она в Германии должно быть. Что же, всем народам тяжело дается историческая радость воссоединения. Так я думаю об этом, когда я об этом думаю. Однако, про Сибирь упомянув, я рассказать обязан о пожизненной моей гордости сооружении на нашем огороде нового сортира. Я уже на протяжении этой главы хвастался то невзначай и мельком, то назойливо и страстно некими поступками житейскими. Но апогей триумфа, И высокие греко-латинские слова, тут как нигде уместны, связан в моей жизни с той уборной. Доставшийся нам от прежних хозяев старый и щелястый скворечник был единственным упреком, сделанным мне татой за всю нашу сибирскую жизнь. Уже заполнена была вся яма. Далее пойдут подробности похлеще. Всю осень, зиму и весну кошмарно задувало посетителей этой беседки. И однажды понял я, что дальше я тянуть не должен. Следовало для начала выкопать новую яму. Именно о ней весь мой рассказ. Копался я уже на метр. И хотя вечный мерзлоты не обнаружил, но суглинок прочен был, как камень. И работа предстояла тяжко, Что, как известно, обостряет ум и стимулирует смекалку. Я вылез на край ямы, сел и закурил. И вдохновение пришло ко мне немедленно. «Зачем же я буду копать до неизвестной глубины?» Подумал я когда полученное мной высшее техническое образование позволяет сделать предварительный расчет. И я бы знал тогда, докуда мне махать лопатой, а не тупо рыть и рыть, как будто я в плену у фараона. Я сбегал за листком бумаги, закурил еще одну сигарету и самозабвенно углубился в план проекта. Нас постоянно жило трое. Человек 5-6 приезжали к нам на лето, а мелькающих гостей легко было прикинуть приблизительно, Учтя, что большинство в сортир не бегают, а нужда маленькая, не в счет. С ней вежливо отходят за угол избы. Я тщательно сосчитывал людей и дни, и пламя инженерного азарта озаряло мою утлую голову. Я выложил из глины приблизительную кучу, тщательно обмерил ее и получил объем разового поступления. И более того, я ввел коэффициент всасывания жидкости глинистой почвой. Это еще больше уменьшило объем копательных работ и в результате рыть оставалось просто тьфу. От пережитого мной умственного восторга я даже сколотил из досок некий унитаз. Он был прекрасен. «Если обтянуть его парчой, — подумал я, — возможно, бархат, — шепнул мне внутренний дизайнер, — выйдет настоящий царский трон». Однако вдохновение ушло, и трон остался деревянным. Накрепко сколачивая доски в внахлёст, я соорудил непроницаемый для ветра скворечник. Словом, красота сооружения была неописуема. Внутри его хотелось жить и мыслить. Порой оборевал меня контрольный интерес, и я хозяйственно заглядывал в пространство ямы. Подсознательное чувство, что по линии халтурности натуры я необходимые размеры приуменьшил, все оставшееся время ссылки так и не покинуло меня. Но каково уже было торжество мое, когда я заглянул туда примерно за неделю до отъезда. Я, если лишнее выкопал, сантиметров 10 а скорее всего что оказался выше коэффициент поглотительной способности почвы но об этом уже думать предстояло новому хозяину избы и более значительного в этой жизни я уже не строил ничего